9 Я хочу дать тебе один совет, прежде чем отпущу тебя обратно», сказала Роза Марена. Позже в этот день лейтенант Хейл принес им страшное известие об Анне Стивенсон. Ее обнаружили лишь сегодня утром, поскольку из-за ее неприязни к непрошенным посетителям в ее кабинет долго никто не входил. Лейтенант Хейл распрощался – А Рози последовала совету Розы Марены. Было воскресенье, но прическа 2000 на Лейквиумол по воскресеньям работала. Парикмахерша, к которой ее усадили, поняла, что нужно Розе, но запротестовала. «Ваши волосы так красиво смотрятся», — сказала она. «Да, наверное», — ответила Рози. «Но как бы там ни было, я их терпеть не могу». Парикмахерша сделала свое дело — и удивленных протестов, которые она ожидала услышать от Билла вечером, не последовало. «Волосы стали покороче, но в остальном ты выглядишь точь-в-точь, -точь, как в первый раз, когда ты пришла в магазин», — сказал он. «Сейчас ты та самая, какую я полюбил». Она обняла его. «Ну и отлично». «Хочешь китайский ужин?» «Только если ты пообещаешь снова остаться». Если бы все обещания было так легко и приятно исполнять, с улыбкой сказал он.